Глава 30 Том, погрузившись в свои мысли, я ненадолго забыла о необходимости направить его память новым путём, и случайно у меня вырвался Том вместо Майкла. «Да», — он всё-таки отозвался. «Пора спать», — продолжила я. «Я не хочу спать». «У тебя был длинный день». «По-моему...» «Я не хочу!» — крикнул он. Глаза Майкла оставались закрытыми, но его лоб нахмурился, а руки сжались в кулаки. «Не слишком ли бурная реакция для покладистого Тома?» — подумала я. Но сразу напомнила себе. Том пятнадцатилетней давности не такой, как Том или Майкл, лежащий сейчас на кровати моего сына. Несмотря на то, что Майкл вернул нас в прошлое, предшествовавшее смерти его отца, сам мальчик уже видел, и пережил то убийство. Оно уже заняло свою ужасную полку в глубинах его памяти. Сейчас здесь на кровати лежал горюющий и сердитый мальчик, когда-то приходивший ко мне на сеансы. К тому же я сама облажалась. Теперь, когда мы углубились в прошлое, я попыталась быстрее достичь момента самого преступления, но разум Майкла... Не видеодорожка, которой легко манипулировать. Ещё слишком рано. Отсюда мини-срыв. «Ладно, Том, всё в порядке. Тогда, может, мы почитаем что-нибудь перед сном?» Он успокоился. Его кулаки разжались, лоб разгладился. «Ладно», — опять протяжно произнёс он. «Я выберу книжку». Мы вернулись к нормальному процессу. Майкл скрупулёзно начал перечислять и оценивать книги. Я удивилась тому, что он смог вспомнить так много названий. Хотя ведь он провёл в этой комнате значительную часть своего детства и имел яркую картину того времени своей жизни. «Как насчёт Гарри Поттера?» — спросила я, чувствуя, что его молчание затянулось. Он не ответил. том «Может, мы уже выберем книгу?» Я притворно зевнула. «Я устала». «Там кто-то есть», — прошептал он. «Что?» Я сдвинулась на край кресла, почувствовав, как поднялись волоски на моих руках. «Где кто-то есть?» «Там кто-то снаружи!» Его голос прозвучал так убедительно, так интригующе, что я сразу поверила этим словам. «Ты видишь кого-то?» Понимая, что Майкл говорит о прошлом, я направилась к окнам. Косые капли дождя падали в озеро, взбивая белые пенные волны. Из сарая доносилось постукивание лодок. «Я вижу его», — ответил Майкл. «Что он делает?» «Он сидит в машине. По-моему, он следит». «Ты думаешь, он следит?» От его слов я похолодела. Тихо опустившись в кресло, я вернулась в воспоминания Майкла. В его мир. «Он сидит там. Курит». Очередная вспышка воспоминаний уже в моей голове. Два окурка на улице. Копы нашли их и упаковали в пакетики. Наряду со следами на снегу они поначалу считались доказательством вторжения. Эта версия держалась в течение полугода, хотя никого так и не арестовали. Но Том сказал полиции, что видел свою мать. Верно ведь? Том, что теперь делает тот человек снаружи? Я хочу читать. Он все еще там? Я не знаю. Ты видишь его? Том никогда не говорил мне этого. Или я забыла? Придется вернуться к своим записям по делу, чтобы убедиться. Но сейчас его воспоминания казались мне новыми. Том, ты все еще видишь того человека? Я устал. Мне нужно уйти отсюда. Раздражительный тон Майкла говорил о том, что он возвращается к своему настоящему, к себе повзрослевшему, пытается вернуться. Подожди, Том. Я быстро перехватила инициативу. «Давай останемся в твоей комнате. Я почитаю тебе книгу, и мы сможем пойти спать». «Я не хочу спать!» «Ладно. Давай тогда спустимся на кухню и, может быть, перекусим». «Я не хочу идти на кухню!» — крикнул Майкл с яростью взрослого человека. Он начал дубасить кулаками по кровати. Его лицо помрачнело, на скулах заходили желваки. «Там какая-то драка?» Я вспомнила фразу, использованную Томом Бишопом в разговорах с полицейскими. «Ты слышишь страшную драку?» Корчись на кровати, Майкл ответил мне невнятным ворчанием. «Ладно, Том, мне нужно, чтобы ты слушал мой голос». «Я не пойду на кухню!» «Послушай меня. Ты слышишь только мой голос. Твой дом накрывает туман». Всё вокруг тебя исчезает. Ты уже слышишь дождь? Звук дождя начинает усиливаться, словно включили громкость в вашей стереосистеме. Ты его слышишь?» Майкл немного успокоился, хотя продолжал сжимать кулаки. «Я слышу дождь», — наконец произнёс он. «Следуй за моим голосом. Следуй за звуком дождя». Мы возвращаемся в настоящее. Обратно в озерный дом. Возвращаемся в дом Джонни. Ты помнишь Джонни? Да, его губы тронула мимолетная улыбка. Хорошо. Мы возвращаемся из прошлого. Возвращаемся в реальность. Прямо сюда. Прямо сейчас. От Тома к Майклу. «Ты находишься в доме у озера с Джонни. Сейчас ты со мной, с Эмили, в комнате Шона. Ты лежишь на его кровати. Сейчас я досчитаю до пяти». Меньше чем через минуту Майкл уже сидел на кровати, спустив ноги на пол. Он потирал висок, словно у него слегка болела голова, и смущенно улыбался. Я предложила ему воды. Майкл взял стакан и начал пить, а я, сидя в кресле, наблюдала за ним. В голове звучал голос Фрэнка Милса. «Все отнимает больше времени, чем ожидаешь». «Да, видимо, это займет некоторое время».